конечно гутэ любил бабушку, но это не сравнить с той любовью что он испытывал к девушке или возможно все дело заключалось в том что девушку он знал совсем совсем немного и потому его любовь была чистой и непорочной чувства которое он испытывал по отношению к бабушке были гораздо сложнее после смерти родителей она забрала маленького гута к себе она хорошо относилась к внуку но была уже в преклонном возрасте сварливая и раздражительная, и порой совершала поступки, которые Гута с трудом мог понять. Однажды, он уже чуть подрос, бабушка просто исчезла. Еще тогда Гута догадывался, с ней, наверное, что-то произошло, она не по собственной воле ушла, возможно, ее даже убили. Но все же в глубине души он затаил обиду на бабушку за то, что она не вернулась. — Чего ты хочешь? Спросил он по-немецки «Разве так положено здороваться с родной бабушкой?» Укоризненно заметила гости Говорила бабушка На английском с сильным акцентом Хотя гуто понимал Будь она реальной Прикрикнула бы на него на родном немецком «Прости, думаю, ты пришла Потому что девушка не смогла мне о чем-то рассказать Я люблю тебя, ты же знаешь Не только это...» И старушка Протянула ему конфету в целлофановой обертке. Она всегда при жизни угощала внука сластями. Гутая хотел взять конфету, но рука свободно прошла через нее. «Настало время! Ты узнал слишком много! Настало время!» «Время для чего?» Потеряв давным-давно бабушку, он словно утратил часть самого себя, и вот теперь старушка снова здесь и в то же время не здесь. Гута ее видел и слышал, но не мог дотронуться или почувствовать ее запах. И вся его жизнь была сплошной чередой потерь. Сначала умерли родители, потом исчезла бабушка. В конце концов, все, что осталось в Гута, это лаборатория — единственная на всем белом свете вещь, на которую он мог положиться. Лаборатория еще никогда его не подводила. «Ты меня слушаешь!» Бабушка нетерпеливо щелкнула пальцами. «Понимаешь, что я тебе говорю? Ты должен немедленно прекратить свои исследования!» «Прекратить исследования?» Гуте почувствовал, как в нем нарастает гнев. Впрочем, бабушка никогда не понимала его. Что бы он ни пытался делать, так почему же он удивляется, что она не понимает его сейчас? «Но я занят чрезвычайно важной работой!» Я на пороге открытий, которые превосходят человеческое воображение. То, чем ты занимаешься, опасно. Поверь, дитя мое, я говорю это ради твоего же блага. Обелиск уничтожит тебя. Ты должен остановиться, пока еще не поздно. У Гута на глаза навернулись слезы. Как можно прекратить исследование? Что же еще, кроме работы, есть у него в жизни? Нет. Ведь на самом деле это не она, убеждал он себя. Обелиск просто позаимствовал ее облик и голос. Почему он не успокоился, воссоздав образ девушки? Да, гуто любил ее, но она никогда ему не принадлежала. Он не мог так же сильно скучать по ней, как тосковал по бабушке. И теперь обелиск пытался им манипулировать, хотел сыграть на чувствах Гуты к бабушке, чтобы заставить прекратить исследование. «Пожалуйста, уходи!» — попросил он, пытаясь не смотреть на старушку. «Довольно!» «Довольно!» Ее голос сорвался на крик, терзая нервы гуты «Ты должен меня выслушать! Это крайне важно!» Он застонал, не в силах больше этого выносить. Гута закрыл уши руками, но все равно слышал бабушкин голос. Он стал качать головой взад-вперед и запел во всю силу легких. Но бабушка все говорила и говорила. Правда, что именно он разобрать не мог. Она просто стояла на месте и говорила, не желая уходить. Гутая закрыл глаза, а ее голос продолжал жужжать в ушах. Что же теперь делать? Он так устал, ему нужно отдохнуть. Но как заставить старуху убраться? В замешательстве он напомнил себе, что на самом деле... Бабушка не более, чем плод воображения, его фантазия. Если просто прекратить думать, она может исчезнуть. Нужно лишь отключиться, и тогда все будет хорошо. В ящике стола лежал шприц с новенькой иглой. Чтобы его достать, Гута пришлось убрать руки от ушей, и немедленно поток произносимых бабушкой слов ворвался в мозг. «Гроте! Нет!» — закричала она. Немедленно прекрати эти глупости. Ты совсем ничего не понял. Ты только сделаешь себе хуже. Гуте вздрогнул. Ему необходимо принять снотворное. Вот оно, лежит на столе. Гроте, неужели ты не видишь? Именно этого и хочет от тебя обелиск. Ты ошибаешься, поверь мне. Остановись и выслушай меня. Отстань, пробормотал Гуте. Он насадил иглу и стал набирать в шприц снотворно. Жидкость оказалась более густой, чем он ожидал, так что шприц наполнялся медленно. Слушая непрерывную бабушкину болтовню, гуто перетянул руку, похлопал по набухшей вене и поднес к ней иглу. — грота зачем ты это делаешь? — воскликнула бабушка. — Мне нужно поспать, — объяснил Гута и надавил на поршень. — Всего лишь несколько часов сна! Руку точно обожгло огнем, и она начала зудеть. Бабушка, на которой теперь лица не было, подняла на внука горестный взгляд. «Думаешь, ты вел себе снотворное?» Она покачала голову и отшатнулась. В ее глазах застыл ужас. «Это совсем другое. Ты только что ускорил наступление слияния. Теперь поспеши к обелиску. Вокруг него есть мертвая зона, которая остановит начавшийся внутри тебя процесс». — Пойди туда и покажи всем, что с тобой случилось. Предостереги их. Необходимо убедить их оставить обелиск в покое. Нужно попытаться предотвратить слияние, пока еще не слишком поздно. грота поверь, очень важно убедить их. Очень, очень важно. И бабушка постепенно исчезла. Гуте вздохнул от облегчения и на некоторое время расслабился, И тут вдруг его осенило. Бабушка говорила все это вовсе не с целью его поддеть. Она сказала чистую правду. «Господи!» — подумал он. И, уставившись на опустевший бокс, на использованный шприц, сообразил, что именно ввел себе в вену. Гутэ перевел взгляд на руку и увидел, как вена шевелится точно живая. Нечто чужое, проникшее внутрь, совершало странное волнообразные движения. Он потянулся и нажал тревожную кнопку. Хотел спокойно дождаться прибытия помощи, но обнаружил, что не может усидеть на месте. С ним что-то происходило. В организме начались изменения. Рука зудела и постепенно немела. Волнообразное движение усилилось и распространилось по всему телу. Нужно немедленно бежать, увидеть обелиск, поговорить с ним. «Обелиск его спасет!» — так сказала перед исчезновением бабушка. Гуте пулей вылетел в коридор и помчался, постепенно углубляясь в недра базы. выла сирена тревоги, выскакивали изумленные, ничего не понимающие люди. Он промчался через две лаборатории, в которые имел пропуск, потом побежал коридором с прозрачными стенами, за ними снаружи билась вода. В конце находилась дверь, ведущая в отсек, где стоял обелиск. Перед входом дежурили два охранника. «Разрешите мне пройти!» «Извините, профессор Гута», — сказал охранник, «но объявлена тревога. Разве вы не слышите?» Его напарник странным тоном поинтересовался. «Э, «Что у вас с рукой?» «Это я включил сигнал тревоги, поэтому мне нужно туда попасть. Это все рука!» — пробормотал Гута. «Мне нужно поговорить с ним о руке!» «С кем поговорить?» — подозрительно спросил охранник. И оба взяли оружие на изготовку. «С обелиском, идиот!» — не выдержал Гута. «Я хочу услышать, что со мной случится!» Охранники обменялись взглядами. Один что-то быстро произнес в микрофон переговорного устройства. Второй взял ученого на мушку. «Так, профессор, успокойтесь!» Вам совершенно не о чем волноваться. Вы ничего не понимаете. Тем временем возле входа в отсек уже собирались недоумевающие люди. «Пожалуйста, мне нужно просто его увидеть!» — умолял охранников гуты «Что у него с рукой?» — спросили за спиной. А рука у Гуте перекрутилась, будто ему отрезали кисть, повернули на 180 градусов и снова пришили. Теперь что-то происходило, менялось не только в самой руке, но и в плече, и в груди. Он хотел объясниться, но смог издать лишь каркающий звук. В коридоре по-прежнему завывала сирена. Гутэ сделал шаг, и один из охранников закричал. Гутэ вытянул перед собой изменившуюся руку, и оба стража отпрянули, устраняясь с пути ученого. «Будо стрелять! Будо стрелять!» Завопил один, но так и не выстрелил. А Гута уже оказался у самой двери и вставил магнитный пропуск в считывающее устройство. В этот момент в ногу ему ударила пуля, но для Гута это не имело никакого значения, он едва ли почувствовал боль. Дверь открылась, и он проскочил в проем. В отсеке никого не было, только он сам и обелиск, Гутая направился к артефакту, но раненая нога вдруг отказалась повиноваться. Он упал и на локтях и коленях двинулся вперед. Полз, пока не коснулся поверхности обелиска. Всякое шевеление в руке вроде бы стихло. Лучше ему не становилось, но и хуже тоже не было. Обелиск помогал, обелиск останавливал превращение. Гутая с облегчением вздохнул и тут же поморщился от острой боли в ноге. Он останется здесь, под защитой обелиска, пока не выяснит, что же с ним приключилось. Тогда он соберет своих людей, и вместе они придумают, как ему помочь. В самом крайнем случае Гута согласится на ампутацию руки. Сирену наконец выключили, и Гута сразу стало легче думать. Он попросит, чтобы все его лабораторное оборудование... Перенесли сюда, в отсек, тогда можно будет продолжить исследование. Он пошевелил раненой ногой и скривился от боли. Краешком глаза Гута увидел, как открылась боковая дверь. Он повернулся и узнал вошедшего. Это был один из начальников, тот самый человек с жестким лицом, который командовал охраной. Как же его зовут? Точно, Крэкс. Вот. Он как раз и поможет гута переместить лабораторию. А еще он любезно привел с собой много рослых, сильных парней. Они все способны ему помочь. гута как раз открывал рот, чтобы обратиться к пришедшим. Но тут Крэкс поднял пистолет и проделал во лбу ученого аккуратную дырочку. «Это было совсем не обязательно», — произнес за его плечом Марков. — Забавно, — хмыкнул Крэкс, — мне никогда не приходило в голову, что вы настолько щепетильны. — Я не щепетилен, но его нужно было оставить в живых для медицинского обследования. Крэкс пожал плечами. Марков холодно взглянул на подчиненного. — Передайте тело для изучения и будьте очень осторожны, а то вы, кажется, уже начали думать, что являетесь незаменимым. Еще десять минут назад... У вас для этого были некоторые основания, но не сейчас. Он резко повернулся и вышел прочь. Крекс проследил за ним взглядом. Он испытывал смешанные чувства по отношению к Маркову и презрение, и страх. Через несколько секунд он тоже направился к двери. — Заберите тело! — скомандовал он охранником. — Отнесите его в одну из лабораторий. «И оставьте там!» Потом он обернулся к толпе зевак. «Кому из вас приходилось делать вскрытие?» Почти все присутствующие подняли руки. Крекс наугад отобрал троих. «Проведете полное исследование тела и доложите, что с ним случилось!» Он протолкался через редеющую толпу и исчез за поворотом коридора. Тело Гута начало меняться вскоре после того, как охранники уложили его на носилки и вынесли из отсека, но поскольку оно было прикрыто простынёй, никто ничего не заметил. Из-под материи доносились трески хруст, но охранники посчитали, что это скрипят от тяжести носилки или же приписали странные звуки шарканью собственных ботинок. Как и велел Крэкс, они отнесли тело гуты в ближайшую лабораторию и, не снимая простыни, переложили на стол трое ученых отобранных для проведения вскрытия двигались чуть позади они шептались между собой и не выпускали из рук иконки с изображением обелиска после того как охранники удалились ученые гуськом прошли в лабораторию нужно связаться с филдом сказал один из них ему будет интересно сейчас я его вызову кивнул другой и включил камлинг из под простыни Донёсся чавкающий звук, а за ним хруст, будто сломалась кость. Простыня зашевелилась. «Что это?» — спросил учёный. «Да просто тело коченяет!» — уверенно заявил его коллега. «По-моему, звуки были слишком странные». «Филд, приветствую!» — произнёс микрофон третий. На экране возникло серое от усталости лицо Филда. «Хидеки, чего тебе нужно так поздно?» Из-под простыни снова послышался треск, на этот раз еще более отчетливый. Очертания тела заметно изменились. «Что там у вас такое?» — спросил Филд. «Подождите минутку», — сказал Фидеки. «Это не просто трупное окоченение», — заявил его коллега. «Вы правы», — подтвердил другой. Втроем они медленно приблизились к столу. Самый смелый... Протянул руку, схватил простыню и бросил на пол.